всегда нелюдимым был. За год до войны вышла я замуж за Тимофея Прокопьевича. Дом вот этот поставили. Виктор Прохоров в армии ушел, только после войны вернулся. Дорохова в армию не взяли. Он к тому времени хромым стал. Здравия желаю, товарищ полковник. бо Геннадий, мы тебя на следующей неделе ждали. А вот я. Слушай, пригласи, пожалуйста, Кудряшова. Кудряшова, сейчас. Андрей Петрович, а ну-ка зайди ко мне, срочно. Можно чайку? Ну, хочу. Эй, Геннадий. Ну, что стряслось-то? Да. Аж как тебе <смех> начать-то? Ну, в общем, в Минске наши коллеги обнаружили интересный архив. Можно? Можно, можно. Садись. слушай давай. Повторяю. Для Кудряшова. В Минске наши коллеги обнаружили интересный архив. Так. <смех> так. Ну, вот. Эти документы захвачены при разгроме белорусскими партизанами и чекистами фашистской разведывательно-диверсионной школы Н-125, которая в свое время дислоцировалась в деревне ворожейки нашей области. Как раз. Да. Ну-ну, интересно. Значит, вот куда ее забросили. Давай дальше. Да, слушаю. Читаю выдержку и сообщение начальник школы в Берлине. Довожу до вашего сведения, что при проведении контрольных мероприятий службы безопасности в одной из групп, подготовленных для заброски в тыл противника, выявлено три курсанта, готовивших побег. После проведения с ними игры и ареста группа была расстреляна. Однако через два дня обнаружилось, что из общей могилы пропало тело курсанта по кличке Лось. Лось. Лось. Прочёсывание местности и результатов не принесли. Обыски тоже. Да. Интересно. Что ещё? Вот ещё да. донесение. Сообщаю вам, что в районе дислокации школы неоднократно замечалась работа коротковолновой радиостанции русских. Пеленгаторная службы установить точное место его нахождения не смогла. Прочесывание близлежащих лесов крайне затруднено из-за непроходимых болот. На ваш запрос сообщаю, что тело курсанта Лося обнаружить не удалось. Угу. Полагаю, что он был обнаружен разведгруппой русских, скрывающихся на Родонитских болотах. Предлагаю начать ранее вам доложенную операцию «Лесник». В случае положительного исхода операции... Приступаю к ликвидации развед группы силами гарнизона полевой жендармерии ГФП-650 и полка пехоты, дислоцирующегося в поселке Гераньки. Владимир Иванович, а может быть лось? Это и был как раз тот Костя, о котором я вам докладывал. Не торопись. Не торопись, боец. Геннадий, давай дальше. И последнее. Операция «Лесник» закончена. Так. Приступаю к уничтожению группы русских на Родонитских болотах. Предлагаю провести вывод агента Лесник во время боя, что обеспечит ему легенду и возможность дальнейшего использования. Все. Да, боец. Материалы ты раскопал на все 100 Да. Давайте думать. Владимир Иванович, Надо вызвать Дорохова и еще раз поговорить с ним. Может быть, он что-то знает об этом? Лоси или Кости? Может, что-то среди полицаев слышал? Думаю, что без этого не обойтись. Как считаете, товарищ полковник? Ладно. Только Андрей не вызывай, так? а сам поезжай. Ну, поговори с ним в домашней обстановке. Договорились? Так точно. Действуй. Здравствуйте, Василий Егорович, примите охотника. Здравствуйте, Андрей. Э, простите, запамятовал-то, лейтенант. Петрович. Петрович, проходите, располагайтесь. Варвара? Да. Это Андрей Петрович, к которому я давеча ездил. Ставь самовар, чай пить будем. Милости просим, я сейчас. Вот моя путёвка, Василий Егорович. Охотничий билет. Ага. Значит, ружьём балуете, Андрей Петрович? Да. Ружьё — вещь серьёзная. Иной раз бабахнешь и мимо. Вы на вечернюю зорьку пойдёте? Да вот и не знаю. Может, лучше на утреннюю? Можно и на утреннюю. Дичи нынешний год много. Ты куда, Варвара? Ой, совсем забыла. Соли нет. Пойду в магазин. Солить грибы собрались, а соли нет. Ты, Василий, уж сам хозяйствуй. Я скоро. Специально в магазин подалась, что поговорить могли. Так что, Андрей Петрович, привело вас? Василий Егорыч, конечно, я приехал не уток стрелять. Угу. Просто мне показалось, что так будет лучше. Меня интересует один вопрос. Вы тогда в войну знали, что находится на выселках на месте старой торфоразработки? Конечно, знал. Школа там дестаповская была. А как вы это узнали? Как узнал-то, как-то Тимоха спросил у меня, не ведется ли, мол, разговор среди полицейев о гестаповской школе. Так. Да. Я ответил, что не слыхал. Но вот, говорю, на вызелках что-то непонятное завелось. Вроде там фашисты торф добывают, но что-то подозрительно больно. Скажите, а почему вам так показалось? А, вот и Тимофей меня спросил об этом. Я говорю, что уж больно немало вывозят торфа-то, подводу в день, не больше. Угу. А ведь у нас до войны, бывало, подвод 20 провисут а то и поболе А народу работало куда меньше. Так, так, так. так. Ну, Тимофей мне приказал каким-то образом проникнуть туда. А как проникнуть? Никого туда гитлеровцы не допускали, даже полицаев.